Глава вторая. На следующее утро, по адресу, указанному в контракте и по нашим договоренностям с Павлом, я поехала в дом Абрамовых, в частный коттеджный поселок «Золото». Для связи, на случай экстренных ситуаций, Павел мне оставил дополнительно мобильный номер своего личного помощника, Алексея Баргузинова. Как его отрекомендовал Павел, Баргузинов также выполнял обязанности финансового директора фирмы. С ним мы пока еще не были знакомы лично, созвонились. По разговору с Алексеем я поняла, что он доверенное лицо. Алексей был очень вежлив и попросил обращаться к нему по любым вопросам. Не беспокоить Павла по пустякам. График босса и так загружен. Если что, я могу всегда обратиться к Алексею. Пока подъезжала к дому, Обратила внимание, что в этом посёлке было немного домов. Все они выделялись своей красотой и одновременно лаконичностью стиля. С одной стороны посёлок окружал лес, там же было озеро. С другой стороны, до центра города, было километров двадцать. «Доброе утро!» Я позвонила в звонок на ограде и по видеосвязи на мониторе увидела собеседника. «Здравствуйте!» Вы к Лилии? Да, мы договаривались с Павлом Абрамовым. Да, меня предупреждали. Проходите в дом, пожалуйста. Женщина, судя по всему, работающая в доме, помощницей по хозяйству, вместе с очень дружелюбным, золотистым ретривером встретили меня возле открытой двери. Пес прыгал на меня с момента, как я пересекла порог дома, и не находил возможности выразить свои чувства, кроме когда прыгнуть до моего лица. и облизать. Эта порода собак словно создана, чтобы смягчать сердца в напряженные моменты нашей жизни. Пес пытался облизать меня с головы до ног. Я была с первых секунд им покорена. Это одна из лучших пород для меня. «Тим, фу! Прекрати!» — скомандовала женщина. «Да ничего. Вы знаете, это даже приятно. Такой золотистый комочек счастья». «Да уж, комочек». 50 килограммов. Целый кабанчик наш. а Вы только посмотрите на него. Женщина пыталась все же оторвать милого Тима от меня. Пару раз он сбивал меня с ног. Вам еще повезло. Он не контролирует свои приливы радости и любви. Понимаете? Да уж, вижу. И мне это определенно нравится. Ну что ж, рада, что вы познакомились. Меня зовут Лариса. Я помогаю Лилии по хозяйству. Проходите, пожалуйста, в гостиную. Лилия сейчас выйдет. «Тим, фу!» — крикнула снова Лариса. Пес не прекращал прыгать вокруг меня. Но потом, не сразу, конечно, но послушно побежал по своим делам. А я прошла в гостиную, где ждала свою новую подопечную. Было очень интересно познакомиться с той, которую буду охранять в этот раз. Не самого бизнесмена, человека, в общем-то, под ударом, а его жену. Но мне нравятся такие необычные задачи. Это был невероятной красоты стильный дом. Как я поняла на въезде, не зря этот поселок называется Золото. Надо отметить, название абсолютно оправдано. Теперь уже не удивлюсь, если узнаю, что и в строительстве этого поселка Павел принимал участие не только как покупатель, но и как бизнесмен, как инвестор или идейный вдохновитель. при создании концепции. Когда подъезжала к дому, я видела множество, словно возвышающихся и парящих над землей особняков. Но этот был настолько изысканным, что пробудил во мне чувство прекрасного. Хотя это сложно сделать. В стилях и дизайнах, особенно домов, я не особо разбираюсь. Да и не ценитель. Мне по душе минимализм. Однако остаться равнодушным к такому дому было просто невозможно. Это был дом небесно голубого цвета в стиле как мне показалось ампир потом я уже узнала что в остальных домах живут представители местных властей высших чинов судьи и владельцы крупных бизнесов нашего города и не только некоторые приезжали сюда и из других регионов этот район отличался экологичностью являлся одним из самых лучших по показателям качества воздуха вокруг была природа Прекрасное чистое озеро, также охраняемая территория, на которую посторонние, даже при желании посетить местный пляж с золотистым привезенным издалека песком, не могли заезжать. Владельцы домов очень ценили свою приватность. Иногда неофициально, одобряли или нет, сделки по продаже такой собственности. То есть это был своего рода закрытый клуб, в который ты не всегда можешь попасть, даже если у тебя есть деньги. Конечно, всё это было негласно, нигде не фиксировалось, но все прекрасно понимали, о чём идёт речь. Когда дело касается вашей личной жизни и людей, которые будут жить недалеко от вас, какие-то события в вашей личной жизни могут быть в любой момент преданы огласке или нет. Как казалось жителям посёлка, всё зависит от состоятельности людей. Достигнув определённого уровня, Ты ценишь свою приватность настолько же, насколько и своего ближайшего окружения. Поэтому все соседи друг друга знали, а безопасность, как личная, так и всей семьи, для них очень важна. Лариса, помощница по хозяйству, была женщина лет пятидесяти. Невысокая, с темными волосами, приятной внешности, с приятным голосом и манерами. Когда мы созванивались с Алексеем Баргузиновым, Помощником Павла. Он ее упомянул. Сказал, что работает она у Абрамовых. Недавно. Помогает по хозяйству. Готовит, стирает, убирает. Казалось, что все и все в этом доме существуют гармонично. Когда прошла в гостиную, я увидела светлое помещение с достаточно простым дизайном и светлой мебелью с фотографиями счастливой жизни супругов. Вот они на свадьбе, на отдыхе где-то на океане, вот на каком-то мероприятии с друзьями. Всегда вместе. Фотографии детей не было. Ни Павел, ни Алексей также ничего не сказали мне. Тут мои мысли прервались. Давно ждёте? С некоторым скепсисом, можно даже сказать с вызовом, произнесла молодая женщина, стремительно и незаметно вошедшая в гостиную. Доброе утро. Я, конечно, немного опешила, после такого радушного приветствия. Но, припоминая предупреждение Павла, ничем не выдала, что такой тёплый приём произвёл на меня хоть какое-то впечатление. Я даже не ответила на вопрос. «Да-да, и вам. Меня зовут Лилия, как вы понимаете. Думаю, вы с Пашей обо всём договорились уже. Но я хочу прояснить некоторые детали нашего, скажем так, вынужденного взаимодействия. Кофе будете? С молоком? Я буду чай». «Спасибо. Лара, принеси нам, пожалуйста, кофе с молоком и чай для гостей». Да, Лилия была совсем недружелюбно настроена. «Ну, хотя бы я гостья». Ничего, и не с таким справлялись. Лилия показалась мне, исключая тон, к которому я была готова, миловидной молодой женщиной около 35 лет. Шатенка с длинными волосами, стройная, высокая. Было видно, что очень следит за собой». Такая кожа бывает только у тех молодых женщин, которые много времени проводят в салонах красоты. Она была достойной парой Павлу. «Идеальная», — на секунду подумала я. Что же в этом тандеме было не так? Какие настоящие причины были у Павла, чтобы нанимать телохранителя жене? Что его тревожило? Павел, конечно, рассказал мне и об их активной светской жизни. Лилии привозили... Самые дорогие и красивые украшения под охраной из салона, что само по себе уже риск. А эти покушения на салоны, но они и раньше были. Периодически журналисты писали о нападении на несколько салонов. Пару раз даже были попытки воровства драгоценностей из мастерских, которые находились отдельно от магазинов. Перед сегодняшней встречей я почитала информацию про эти грабежи. Ущерб был приличный на несколько десятков миллионов. Обносили кассу и крали самые дорогие ювелирные украшения, как будто изучали каталог и точно знали, ради чего они это делают. Павел по некоторым делам проходил не только как потерпевший, но и как свидетель, но при знакомстве он этого не сказал. Он даже нанимал экспертов в юридическом деле, чтобы помогали ему и следствию, разрабатывать версии и искать преступников, но, по сведениям из доступных источников, пока так никого и не нашли, и драгоценности тоже. Представители Павла посещали суды, сам он этим не занимался. Последний грабеж был осуществлен около девяти месяцев назад, так что пока было затишье. Несмотря на то, что это было мне известно, что-то Павел не рассказал, что-то личное, то, что его тревожило. Но звучал резонно как минимум тот факт, что охрана Лилии нужна на светских мероприятиях. Охрану и правда не мешало бы обеспечить. Но мысли все еще тревожили меня. Глубоко анализировать мне совсем не хотелось. Надо было изучать все вводные по уже заключенному контракту. Знакомиться с подопечной, которая не хочет быть под охраной, но мне необходимо было выполнять свою работу. Все тревожные мысли, Я от себя отгоняла. Я же профессионал. А лишние эмоции, как известно, только мешают работать. В данный момент я просто пытаюсь установить контакт с этой молодой женщиной, с моим теперь уже настоящим клиентом. Да, за чай спасибо. Какой у вас выбор? Просто супер. Спасибо большое. Лилия. И да, конечно, я готова обсудить с вами детали нашего эффективного и все-таки временного, назову это так, общение. Поймите, это моя работа, а я привыкла выполнять поставленные задачи, и мне потребуется лишь ваше небольшое участие. Тогда все заинтересованные стороны будут спокойны и удовлетворены, и ничьи интересы задеты не будут. Вы знаете, моя работа будет выполняться с минимальным вмешательством в вашу личную жизнь. Обещаю вам это. Но и вы должны пойти со мной на контакт и выполнять определенные минимальные требования, касающиеся вашей безопасности. Я очень старалась выстроить отношения с моей подопечной с характером, как я уже поняла, если не возражаете. Я смотрела на реакцию Лилии в этот момент. Вроде бы она слушала, даже с интересом. Предлагаю озвучить то, что будет необходимо мне для работы. Далее, что будет нарушать ваши личные границы. Тогда мы сможем учесть интересы обеих сторон. Что думаете? Лилия немного опешила от такого конструктива. Лариса принесла кофе с молоком для Лилии и чай для меня. Спасибо, Лара. Слабо улыбнулась женщина. Что-нибудь еще нужно? Лилия, я пойду сейчас готовить, поэтому если что-то нужно, зовите. Буду на кухне. Хорошо. Лилия достаточно приятно общалась с Ларисой. не то что со мной. Хотя я уже поняла, как к ней найти подход. Ваше предложение звучит убедительно. Ну что ж, давайте попробуем. Выбора у меня, я так понимаю, нет. Но выражение лица красавицы все равно передавало и презрение, и непонимание, для чего муж нанял ей телохранителя. Хотя мы проговорили, где я буду сопровождать Лилию, зачем Павел меня нанял. Он мне говорил, что беспокоится о моей безопасности. пожала плечами Лилия, нервным жестом, коснувшись волос. Но я, если честно, не думаю, что мне что-то угрожает. Мне кажется, Паша перестраховывается. Я вам озвучу тогда, если не возражаете, несколько моментов. Я была настроена сегодня установить контакт с моей подопечной во что бы то ни стало. Сами понимаете, если ваш муж решил, что вам нужна охрана, стоит к нему прислушаться. «Да уж», — вздохнула Лилия, — «он упрямый». Настороженность у Лилии понемногу проходила, и мы договорились об условиях нашего сотрудничества удивительно быстро. Я описала все свои скромные требования, которые, в общем-то, заключались в нескольких важных, но простых вещах. Первое. Лилия направляет мне свой распорядок дня заранее, с указанием мест, которые она планирует посещать, в этот день. Второе. Она принимает тот факт, что я большую часть дня буду постоянно рядом. Это были основные базовые требования. И еще был пункт, что если я буду видеть прямую опасность, то буду вмешиваться в ситуацию независимо от контекста, то есть без всяких уточнений, при каких обстоятельствах и как я могу вмешиваться. Это был самый сложный пункт. Сложно рассказать человеку, который сам не осознает потенциальную опасность о возможных гипотетических ситуациях. Так как у меня был большой опыт в этом, я привела несколько примеров без упоминания деталей, в каких случаях мне приходилось по-настоящему работать. Лилия была несколько в шоке от самого факта, что такое возможно, что среди бела дня могут совершить нападение на известного всему городу человека. И оказалось, что она даже слышала эти истории. Как правило, в средствах массовой информации подробности не освещали. Но самое главное, что правильные действия и понимание того, что необходимо слушать, своего телохранителя, который четко мыслит в экстренных ситуациях, произвели на Ливию, как мне показалось, впечатление. Ведь благодаря этому многие жизни были спасены. А самое главное — это то, что работа телохранителя как раз и заключается, по большей части, в том, чтобы избегать таких ситуаций. Я объяснила Лилии, что вмешиваться в разговоры, тем более участвовать в ее личной жизни, не входит в мои планы. Человеку, у которого никогда не было охраны, сложно воспринимать тот факт, что кто-то посторонний будет постоянно рядом. Для того, чтобы это понять и принять, Необходимо, во-первых, полное понимание, зачем тебе охрана, а во-вторых, полное доверие. Это приходит с опытом. Непростая у меня работа в этот раз. Обычно все гораздо проще. Высокопоставленные люди, так получалось, что у меня подопечные, были преимущественно мужчины, давно привыкли, что кто-то постоянно рядом. А я принимаю как данность, что меня воспринимают, лишь как профессионала, И все подробности и детали у нас прописаны в контракте. И, как правило, клиенты нанимают охрану для себя, а потом уже для членов семьи в случае острой необходимости. Пусть это будет полезным опытом для меня, а для Лилии — не такой уж неприятной ситуацией, как она думала. Вроде бы она успокоилась, и негативный тон, который был в самом начале, начал сменяться просто нормальным общением». а мне большего и не нужно для работы. Так начался наш первый день. Потом Лилия рассказала мне о своих планах. Обещала составить свой распорядок дня с местами, которые она посещает, и графиком мероприятий. Теперь я буду тоже постоянным гостем там». Лилия особенно не интересовалась моей личностью, в общем-то, как и я ее. И сначала мне это понравилось. Лариса еще принесла нам легкие закуски, мы перекусили и поехали. У Лилии водителя не было. Ей, как и Павлу, нравилось управлять самостоятельно, своей роскошной машиной, внедорожником глубокого синего оттенка. Я сопровождала ее на пассажирском сиденье. В мои обязанности пункт про управление машиной не входил. Так проходили дни, недели. Мы с Лилии сработались, это, наверное, не то слово, ведь она была моим клиентом и подопечной. Можно сказать, что в какой-то момент мы начали просто понимать друг друга с полуслова. Иногда Алексей, помощник Павла, спрашивал меня, как у нас дела, не нужна ли помощь, все ли в порядке. А для меня, как профессионала, было не совсем понятно, в каком статусе баргузинов, босс, с которым у нас рабочие отношения, или тот, кто доносит боссу любую информацию. В целом, детали Алексея не интересовали. поэтому я просто всегда отвечала, что у нас все хорошо, помощь не нужна, на этом все расспросы, как правило, заканчивались. С Павлом мы очень редко пересекались, когда он бывал дома. На мероприятиях они, как правило, с Лилией были в разных компаниях и только уезжали вместе. Лично меня он ни о чем не спрашивал. Лилия же оказалась очень умной и проницательной молодой женщиной. Мы с ней проводили много времени. Подруг у нее не было, родственников тоже. И мне иногда казалось, что Павел нанял меня, чтобы составить компанию Лилии, дабы она не скучала. Мы могли беседовать часами, хотя я со своими клиентами раньше вообще практически ни о чем не разговаривала. Но с Лилией мне было интересно. Она рассказала, что раньше была журналисткой, снимала репортажи, писала новостные статьи. Это было еще до переезда в Тарасов. Тогда работа занимала практически все время. Но это было ее призвание. Ей нравилось быть в гуще событий, нравилось быть известной личностью. Как они познакомились с Павлом, Лилия не упоминала. Вообще старалась ничего не рассказывать про Павла. Немного про прошлое рассказала, как будто все их события там, в прошлом и остались. История самого знакомства... пока тоже оставалось для меня загадкой. Все же интересно, где такие личности находят друг друга. Может быть, потом поделятся. Или сама спрошу как-нибудь. После знакомства Павел хотел, чтобы они были вместе постоянно. Хотел проводить с Лилией каждую минуту своей жизни. Переживал за нее. Ведь она писала и освещала все события, в том числе криминальные. Проводила свои журналистские расследования. Павел всегда скептически к этому относился, еще и потому, что не всегда понимал, для чего эта работа. Ведь это неофициальное расследование с риском для жизни. Никакой защиты у Лилии не было. Понимаешь, мне всегда важен был результат, каким бы он ни был и чего бы мне это не стоило. Репортажи у нас были разные. Помимо новостной повестки, я проводила расследование для одной местной газеты, чего там только не было. и угрозы, и преследования. Но я была за правду, за огласку. Я любила свою работу. Меня даже там повысили. Я возглавляла отдел криминальных новостей, но продолжала не только редактировать и подбирать репортажи для выпусков, но и сама ездила на места преступлений. Мы с коллегами проводили целые расследования. Лилия рассказала, что всегда старалась докопаться до сути. Она была классным журналистом, как я поняла. и доводила все дела до конца. Это и пугало Павла, ведь она проводила настоящие расследования про уголовников, разных криминальных авторитетов. После нескольких скандалов они с Павлом договорились, что Лилия не будет больше работать. Для нее это было одним из самых непростых решений в жизни, своего рода жертвой. Но в то же время Лилия была готова сделать все ради любимого. Конечно, это было его идеальной картинкой и представлением об их счастье. Он хотел, чтобы Лилия всегда ждала его дома, а сам оставил ее дома одну, в этом прекрасном замке, где он хотел, чтобы они были счастливыми. Но в итоге Лилия там была одна постоянно. Такой бизнес, как у Павла, требует постоянного увлечения. Она жаловалась, что даже когда они отдыхали, Павел не мог оставить все свои дела и, И его мысли постоянно занимала работа. Созвоны, сложные вопросы, которые он решал на каких-нибудь райских островах. Потом Лилия уже отказывалась от подаренных люксовых туров, потому что знала, что отдыха у них обоих не будет. Так их отношения медленно начали меняться. Они проводили все меньше времени вместе, отдалялись. Чтобы не скучать, Лилия завела себе друга — То самое золотистое чудо. Она мне показывала фотографии щенка. Это был невозможно милый комочек. Да и сейчас это просто отличный пес. Столько килограммов чистой радости. С Тимом жизнь Лилии как будто обрела второе дыхание. Новый смысл. Столько счастья было на тех фотографиях. Павел тоже очень любил этого члена семьи. Лилия почти все время проводила с Тимом. Она рассказала мне, что даже нанимала кинолога для тренировок. Тим оказался очень способным, выигрывает сейчас выставки. В клубе ретриверов он просто звезда. После переезда из другого города Лилии было сложно найти подруг. Все подруги детства и молодости остались далеко, за несколько тысяч километров в других городах. А с соседями Лилия особо не любила разговаривать, Ей хотелось чего-то простого, человеческого, а не такого пафосного и поверхностного отношения. Такими ей казались жены и любовницы, владельцев этих шикарных особняков. На выставках она познакомилась с хозяевами других ретриверов. У них сформировалась целая команда. С компанией владельцев ретриверов они организовали свой клуб под названием «Лучший друг», где делились проблемами, радостями, которые дарили им любимые питомцы, ну а потом уже и своими личными проблемами, просто потому что сдружились. У них были регулярные встречи, они их называли «Приходи, друг». Каждое воскресенье они устраивали прогулки в парке, где их любимцы, тоже уже друзья между собой, резвились на природе, играли, отдыхали. Потом все вместе шли в специальное кафе, где для собак было организовано пространство и уход. Этим кафе владел один из членов их клуба, Максим. Он был приятным молодым человеком с двумя ретриверами. «Кто еще может быть счастливее, чем Макс?» — как-то эмоционально сказала Лилия. Павел пока был против, чтобы они завели второго ретривера. Он думал, что тогда Лилия окончательно от него отдалится. Она и так почти все свое время проводила либо в клубе, либо в кафе. Максим, владелец кафе, был симпатичным молодым человеком лет 30, унаследовавшим свое состояние от родителей. Максим решил вложить свои деньги в достаточно уникальный бизнес-проект. Перед тем, как открыть кафе, они в клубе много советовались, обсуждали разные вопросы, как бы было удобно их любимым питомцам там проводить время, какое оборудование купить. какие специальные экологичные материалы необходимо использовать, какое количество персонала необходимо будет нанять, как организовать зонирование. Но ну и один из самых главных вопросов — как выбрать место для такого необычного заведения и много-много других важных деталей. Название кафе долго выбирали все вместе, даже устроили голосование. Большинство владельцев проголосовало за название но лилия Почему-то была против. Может, она не хотела, чтобы имя ее любимого Тима было еще и у кафе. Она предложила организовать голосование в социальных сетях на созданные страничке для кафе. Как раз-таки они и привлекли много новых посетителей. И владельцы других собак узнали про это кафе. Название выбрали такое — Собакин. Очень смешное. И одновременно можно понять, что владелец либо без ума от собак, либо в этом кафе точно есть что-то собачье». Лилия не без улыбки про это рассказывала. Это кафе было их общим детищем, любимой локацией для проведения встреч и бесед, да еще и со своими питомцами. После прогулок или просто так они встречались, обсуждали поступление в клуб очередной заявки, ведь теперь их клуб имел определенный статус среди заводчиков, и они уже принимали не всех. Никаких подобных мест, как это кафе, у нас в городе до этого не открывали. Да и вообще таких примеров даже в мире было немного, как рассказала Лилия. Зато какие дискуссии у них случались. Лилия с таким удовольствием делилась со мной всем процессом, тем, как они все продумали. По-настоящему заинтересованный человек, вдохновленный любимым занятием и своим питомцем. «Этот Максим, понимаешь, он такой классный. Он так искренне любит своих Луизу и Кая, проводит с ними кучу времени. Да у него еще и бизнес, и он тоже помогал организовать наш клуб. Был одним из идейных вдохновителей. И вот представляешь, мы теперь помогаем другим владельцам сводить своих любимцев и разводить потомство. Ты даже не представляешь, сколько сейчас желающих вступить в наш клуб. Поначалу нам казалось, что это просто забава. но знаешь, как приятный бонус от того, что у тебя живет такое чудо». Мы делились друг с другом важными советами, как воспитывать золотистых ретриверов. Своими ошибками обсуждали здоровье, досуг. И все-все про наших любимцев. Когда я рассказывала Паше, что мы собираемся организовать, он даже посмеивался. Ему казалось это несерьезно. Но потом, когда дела клуба стали занимать почти все мое время, Он стал понимать, что это серьезно, и мы помогаем многим счастливым обладателям этой породы. Начинали же как любители, но брали консультации у профессионалов и теперь готовы сами делиться ценными знаниями. Так мы с Лилией, естественно, независимо от обстоятельств, стали общаться ближе и ближе. Все-таки женщины обладают удивительными способностями, Через сопереживание и понимание этих самых переживаний делать жизнь друг друга легче, слышать и слушать друг друга. А отношения Лилии и Павла становились только холоднее на моих глазах. Павел постоянно пропадал на работе. Я с Лилией проводила время. Иногда я думала, может, он хотел, чтобы Лилии не было скучно, пока он на работе. Может быть, я была подругой с безопасным контрактом, которая точно не предаст. Она была очень открытой, общительной и привлекательной. Много раз мужчины оказывали ей знаки внимания. Пару раз мне даже пришлось спасать ее от настойчивых молодых людей, используя, правда, навыки не телохранителя, а больше подруги. Это было бы слишком жестоко по отношению к мужчине, который никогда не получит одобрения Лилии, ведь ее сердце занято, несмотря на перемену в их отношениях. Несколько раз я их сопровождала на приемы и ужины. Иногда Павел был занят, и мы с Лилией отправлялись вдвоем. Она всегда очень расстраивалась из-за этого, особенно когда видела на приемах счастливые семейные пары. Все знали, кто такая Лилия. Даже на официальных приемах мужчины из этих, казалось бы, внешне счастливых пар проявляли интерес к Лилии. Иногда очень даже настойчиво. В такие моменты я понимала Павла и полностью оправдывала, ведь эти мужчины не привыкли к отказам. К тому же Лилия на такие приемы надевала безумно дорогие украшения, стоимостью как их дом, наверное, которые также нуждались в охране. Их привозили для Лилии в специальном сейфе по поручению Павла. Лилия делилась со мной, что в последнее время Павел стал... даже как-то настороженно относиться и к увлечению Лилии. Особенно он не понимал, откуда столько восхищения одному из участников клуба Максиму. Лилия сначала делилась с Павлом всем. Рассказывала ему пару раз про владельца кафе, в который можно приходить с такими большими собаками, где все для них приспособлено, даже тренеры есть, чтобы питомцу не было скучно, и он был под присмотром. пока владелец наслаждается приятным ужином. Это же на самом деле уникальное заведение. Но Павел как-то с волнением слушал. Потом начал спрашивать, как будто в шутку, почему она проводит с питомцем и владельцем кафе больше времени, чем с ним. Но он знал, конечно же, что это совсем не вина Лилии, ведь его практически никогда нет рядом. А когда он с ней, то все его мысли, как правило, только о работе. Но он стал каким-то чересчур нервозным. Забывал какие-то важные даты, старался не разговаривать с Лилией на откровенные темы, как раньше. Как будто боялся, что расскажет что-то лишнее. Делилась иногда Лилия. Секреты? Что скрывалось под маской успешного мужчины, бизнесмена? Лилия уже сама стала подозревать Павла. Он очень изменился. И казалось, что их отношения никогда больше не будут прежними.